Глава одиннадцатая С самого утра детектив Таника Малик пребывала в плохом настроении. Пресса заинтересовалась случившимся в пригороде с Игбалем, и Таника боялась, что скоро журналисты свяжут это убийство с делом Стефана Данвуди. «Часы тикали», — как любил повторять старший инспектор. До сих пор таники Малик и ее коллегам не удалось найти ни одного человека, у которого мог быть мотив для убийства мистера Кассама. Как и говорила Сьюзи Гаррис, Игбаль был добропорядочным гражданином или, по крайней мере, таковым казался. Обход соседей не дал никаких результатов. Никто не слышал выстрела и не видел в округе ничего подозрительного. И все же мужчина был мертв. Кто-то проник в его дом. Детектив малик С удивлением обнаружила, что Игбаль заносила в электронный дневник информацию о каждой рабочей поездке, время и дату, имена клиентов и их контактные данные. Она поручила своей команде связаться с людьми, которые пользовались его услугами. Все как один твердили о том, каким хорошим человеком он был, оптимистичным, честным и надежным. Его пассажиры охотно делились историями о том, как Игбаль порой выручал их. Он мог подвести человека бесплатно или с легкостью сделать хорошую скидку, если видел, что тот находился в затруднительном положении или ему просто не хватало денег. Ко всему прочему оказалось, что Игбаль сам честно декларировал все свои доходы, не имел кредитных задолженностей, и регулярно перечислял процент от заработанных средств на благотворительность. Мужчина жил так скромно, что после его смерти на его банковском счёте осталось 23 тысячи фунтов. Это подтверждало, что Игбаль в самом деле копил деньги на маленькую яхту. И он был очень близок к исполнению своей мечты. Вскрытие показало, что на момент смерти в крови мужчины не было алкоголя, Только следы дефинозина, того самого снотворного, что Малик обнаружила на прикроватной тумбочке. Токсикологическая экспертиза установила, что Игбаль не превышал допустимую дозировку и принял ровно столько лекарства, сколько требовалось, чтобы быстро отключиться. Поскольку препарат отпускался по рецепту, детектив Малик связалась с врачом покойного, который подтвердил, что год назад пациент пожаловался ему на проблемы со сном. Он часто работал ночью и с трудом засыпал днем. Вся полученная информация требовала осмысления. В доме отсутствовали следы взлома. Обнаружить признаки борьбы команде малик тоже не удалось. игбаля застрелили в то время, когда он находился под действием снотворного. Следовательно, он не мог сам впустить убийцу. По заключению патолога-анатома, Смерть наступила между пятью и шестью часами утра. Просмотрев электронный дневник Игбаля, детектив обнаружил, что в ночь перед смертью он работал до трех часов утра. Скорее всего, закончив смену, Игбаль Касам приехал домой и лег спать, а когда понял, что не может уснуть, принял снотворное. Убийца, проник в его дом, открыв дверь дубликатом ключа и застрелил мужчину между пятью и шестью часами. Если у преступника был запасной ключ, значит, Игбаль считал его близким другом. В конце концов, он не дал дубликат даже Сьюзи Гаррис, женщине, которая каждый день выгуливала его собаку. Однако, сколько бы детектив Малик и ее подчиненные не искали, они не нашли каких-либо подтверждений того, что у мужчины были близкие друзья. Фактически, полиции не удалось установить ни одного человека, который бы действительно знал Игбаля, не говоря уже о родственниках. Как и сказала Сьюзи, родители его умерли, братьев и сестер не было. У полиции было только две зацепки. Первая — бронзовый медальон с выбитым на нем словом «надежда», найденный во рту покойного. На медной пластине, как и на цепочке, не осталось никаких отпечатков, как и на медальоне со словом «вера». Возможно, медальоны являлись частью одного набора. Цвет бронзы и круговой орнамент, даже шрифт, все было одинаковым. И вторая. Отчет баллистической экспертизы, который полностью развеял все сомнения относительно связи смертей Стефана Данвуди и Игбаля Кассама. Оказалось, что пуля, убившая мистера Кассама, была выпущена из того же оружия, что и пуля, найденная в черепе мистера Данвуди, а именно из пистолета Люгера времен Второй мировой войны. У детектива Малек голова шла кругом. Зачем кому-то было убивать торговца произведениями искусства и водителя такси? И где убийца достал такой старый пистолет? Вновь и вновь задавая себе этот вопрос, Таника малик думала только о том, что в деле был замешан человек, который наверняка знал на него ответ. «Вы хотите, чтобы я объяснил вам, где можно купить пистолет, изготовленный в прошлом веке?» — переспросил Эллиот Говард, как только детектив сообщил ему, зачем звонила. «Странный вопрос. Его легко достать? Зависит от обстоятельств». «Разумеется, есть места, где продают старинное оружие, например, алибарды и булавы. Но вы говорите о списанном пистолете, верно? Непригодном для стрельбы. В антикварном магазине вам продадут только такое оружие». Малик уловила нотки иронии в голосе собеседника и задумалась о том, что Джудит могла быть права. «Кажется, он действительно...» Наслаждается собой. Вы продаёте такое оружие? Дважды в год мы организуем аукцион военных реликвий. И всё представленное на нём оружие находится в нерабочем состоянии? Разумеется. Я не стал бы нарушать закон. Возможно ли такое, что один из проданных вами пистолетов был вполне пригоден для стрельбы? Исключено. У нас есть военный эксперт, который тщательно проверяет все лоты, прежде чем мы выставим их на аукцион. Если бы кто-то принес нам оружие в рабочем состоянии, мы тотчас же сообщили бы об этом в полицию. Вы можете объяснить, почему задаете столько вопросов об оружии? У нас есть доказательства того, что по крайней мере один пистолет, который давно должны были списать, находится в рабочем состоянии. Уверяю вас, он не имеет отношения к моему аукционному дому. Так откуда же он взялся? Его могли приобрести в сети. Антикварное оружие нередко продают на черном рынке. Думаю, в основном там закупаются люди, увлеченные исторической реконструкцией и фантазеры. Просмотрите статьи в интернете. Найдете много советов о том, как восстановить спусковой механизм у старого оружия. Поверьте, существует немало способов добыть рабочий пистолет. Нужно только приложить к этому усилия. Понятно. Позволите еще вопрос? Прошу. С готовностью отозвался Эллиот. Всегда готов помочь полиции. Что бы вы сказали, услышав от кого-то слова «вера» и «надежда»? Милосердие, разумеется, как и многие другие. А что для вас означает эта фраза? «Вера, надежда, милосердие». Полагаю, это что-то из Библии. Не могу сказать, что фраза имеет для меня особое значение. Эти слова упоминаются в первом послании к Коринфянам. Глава 13, стих 13, если вам интересно. Но «вера, надежда, милосердие» — это устаревший перевод, который дается в Библии короля Якова. Современный вариант звучит как «вера, надежда и любовь». Неужели? Воистину, каждый день человек узнает что-то новое. У вас еще остались вопросы? Да, всего один. Где вы были вчера между пятью и шестью часами утра? Где я был между пятью и шестью часами утра? Я не ослышался? Нет. «Вы серьёзно?» «Отвечайте на вопрос». «Там, где обычно бываю в это время. В своей постели. Я спал». «Кто-то может это подтвердить?» «Подтвердить, что я спал?» «Вам лучше спросить мою жену Дейзи. Но, полагаю, она тоже спала». «Значит, вы не можете доказать, что в это время находились в своей постели». «Как и вы, кстати. Многие жители нашей страны в это время спят. Я вхожу в их число. Теперь мы закончили». Детектив Малик с некоторым удовольствием отметила, что в голосе Эллиота появились нотки раздражения. Она подтвердила, что у нее больше не осталось вопросов, поблагодарила мистера Говарда за потраченное время и повесила трубку. В следующие несколько минут она сидела за столом, вновь прокручивая в голове состоявшийся разговор. Похоже, Эллиота совсем не смутил очередной звонок из полиции. Но был еще один момент, на который Таника обратила внимание. Мужчина не поинтересовался, почему она хотела знать, где он был между пятью и шестью часами в то утро, когда убили Икбаля. Прежде чем ответить на вопрос о том, где они находились в определенное время, Люди обычно спрашивали, почему это было интересно полиции. Человек по природе своей любопытен. Но Эллиоту было все равно, какие вопросы ему задают и почему. Детектив Малик сочла поведение Эллиота Говарда весьма подозрительным, но ни ей, ни ее подчиненным не удалось найти доказательства его присутствия в жизни Игбаля. Они не созванивались, и не переписывались друг с другом. Игбаль, похоже, ни разу не подвозил Элёта. Не было оснований продолжать работу в этом направлении. Детектив взглянула на часы. Она хотела поскорее вернуться домой и увидеть мужа, сидящего на диване перед телевизором, в обнимку с их красавицей-дочерью. Малик подумал о том, что на кухне её наверняка ждут немытые чашки, а у стиральной машинки лежит груда грязного белья. Нужно приготовить обед на завтра и проверить домашнее задание. Женщина устала, прикрыла глаза. И заглянуть к отцу по дороге домой. Помнится, он говорил, что у него сломался бойлер. Посмотрю, что можно сделать. Таник и Малик заметила у двери констебля. «Извините», — спохватилась она, задумалась. «Докладывайте, что случилось». Звонили из Дейли Миррор. «Говорят, им известно, что Икбаль Касам уже вторая жертва, а первый был Стефан Данвуди». Детектив вздохнула. Она надеялась, что журналисты узнают обо всём немного позже. «Они упоминали пистолет Люгера или бронзовый медальон?» «В разговоре со мной нет». «Спасибо и на том, что вы им ответили?» «Всё как обычно». Сказал, что не могу давать комментарии о ходе следствия и что лучше им будет обратиться в пресс-службу. Вдруг телефон на столе Таники зазвонил. На связи был пресс-секретарь полиции Долины Темзы. Детектив собралась с силами и приготовилась отвечать на вопросы. Вечер обещал быть долгим.